Глава 21. До своих покоев я добираюсь без происшествий. Отказавшись от помощи служанок, я принимаю недолгую ванну, а после без сил падаю на кровать. Но уснуть не получается. Всю ночь я кручусь, как на иголках. Мысли жужжат тревожными пчелами, болезненно жалят, не позволяя уснуть. Я то тону в жгучем стыде, то покрываюсь холодным потом от ужаса. Сомнения грызут сердце, будто сухую кость. «Ну почему я убежала? Почему не попыталась настоять на беседе с Викторией без свидетелей? Что она обо мне подумала? Разрешит ли снова приблизиться? Я так много сделала ради нашей встречи и ступила в последний момент. Да, я была растеряна, напугана, метко туманила голову, но это не меняет истины. Я убежала как последняя слабачка, как никчемная принцесска, из-за которой теперь погибнет целая страна». Почему я вечно совершаю глупости? Почему не могу быть смелее и сообразительнее? Если Джаред убийца, он больше не подпустит меня к Виктории. Он, он... Память подкидывает воспоминания. Тесный шкаф, густая темнота, наше рваное дыхание и дикий поцелуй на грани безумия. Его нетерпеливые пальцы в моих волосах, мои руки на горячих плечах, между нами лишь тонкая ткань его рубашки и моего платья. Я голодно подаюсь навстречу, впускаю настойчивый влажный язык, жмурюсь до хмельных звезд под веками, а в голове гремит набатом «Мой, мой, мой!» Святые боги, от одного лишь воспоминания воспламеняются щеки, жар стекает вниз живота, разливается томящим желанием. Я со стоном прячу голову под подушку, остервенело расчесываю зудящую метку. Ненавижу эту связь, ненавижу истинность, Если бы был способ от нее избавиться, я бы не медлила ни секунды. Я содрала бы кожу, сунула бы руку в кипящее масло, все, лишь бы избавиться от одуряющего наваждения. Боги, как я могла так бесстыдно его трогать? Да я буквально набросилась на принца, еще и стонала в голос. А потом, этот проклятый кулон, откуда он взялся? Кто подарил его Джареду? Нет, это просто невозможно. Но откуда? «Зачем Джаред носил его в кармане? Чтобы потом вложить в руку мертвой Виктории? Ведь именно из-за кулона у волчих дознавателей не осталось сомнений, что это Аштари организовала убийство кронпринцессы Руанда. Я зло отбрасываю подушку, тяжело дышу, глядя в темнеющий потолок. Вина Джареда очевидна. Он убийца. Мой самый страшный враг. Но почему я сомневаюсь? Почему мне так хочется найти объяснение?» Я совершенно заблудилась в чувствах, в мыслях, в доводах. Губы горят от фантома поцелуев, а в разуме крутится разговор с Джаредом. Он сказал, что в Руанде засекли магическую волну, которая пришла из Аштарии. И якобы это связано с кровавыми жертвами. Но подобных ритуалов у нас никогда не проводилось. Или я просто не знаю о них. И могла ли я сама стать причиной магической волны? Я ведь буквально вонзила в себя кинжал, принесла себя в жертву. Моя кровь залила алтарь багровыми лужами, а затем меня выкинула в прошлое. Это воздействие громадной магической силы. Разорвалась сама ткань времени, и прошлое стало настоящим. Могло ли так случиться, что отголосок этого волшебства заметили в Руанде? Говорят, волчьему государству служат самые магические маги. Несколько дней назад я очнулась в прошлом, И в тот же момент волшебники Руанда могли заметить помехи в магическом поле. Они, наверное, сразу сообщили находки своему королю, а тот-то дал приказ Джарду. Младший принц и так направлялся на дбор, и ему в довесок поручили расследовать происшествие. В Руанде ненавидят жертвенную магию крови и считают преступниками всех, кто губит человеческие жизни во имя силы. Если цель Джарда уничтожить Аштарию то факт убийства на родовом алтаре может стать дополнительным поводом к войне. Но чем Джареду так насолила Аштария? Зачем ему война? Это месть? Нам или брату? Или он что-то не поделил с Викторией? А может, ему просто нужны наши земли? Да, точно, это похоже на правду. Он ведь второй принц? Значит, короны не получит? В его стране трон передается по старшеству? Но если появляются новые земли, то Джаредс может забрать их себе. Вдобавок смерть истинной подкосит его брата Алана. Волки – сильные оборотни, но их особенность – глубокая привязанность к истинной паре. Потеряв истинную, они теряют и желание жить, медленно угасают, словно потухшие звезды. Единственное, что может удержать их на плаву – общие дети. Но, насколько я знаю, Виктория не успела обзавестись малышами. Что же получается? У Джареда есть мотив, есть возможность, и у него обнаружился кулон. Единственный противовес это мнение Виктории. Она ведь не какая-то наивная дурочка, и не стала бы слепо доверять человеку, способному на хладнокровную жестокость. Но даже мудрая кронпринцесса могла ошибиться, могла поверить тому, кому верить нельзя. Как же мне убедить Викторию быть осторожнее с Джаредом? Она слишком доверяет принцу, а кулон Слабое доказательство. Мне нужны более веские улики для себя, для нее. И, кажется, я знаю способ их добыть.